посыпались разноцветные бумажки, вроде конфетти. А я стою дура-дурой и ни одну поймать не могу, хотя очень хочется. Вот скажи, к чему это? — Не знаю, — честно ответила я. — Ну, в общем-то, сон неплохой. Конфетти — значит праздник. А все остальное... — Ладно, — махнула рукой Женька. — Поехали. Перекрестилась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 «Что-нибудь ты значил?» Я покосилась на нее, теряясь в догадках. Она шагнула в кабинет адвоката. Я за ней. Задорнов-Подро поднялся из-за стола и пошел нам навстречу. Хотя, подозреваю, в тот момент меня он попросту не заметил, всецело сосредоточившись на Евгении Петровне. «Очень рад, очень рад!»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 Арина и Задорнов продолжали смотреть с беспокойством, словно гадали, чего от нас ещё можно ожидать. Я решила, что нам пора прощаться, едва заметно кивнула Женьке, она намёк поняла, поднялась и сказала. — Спасибо вам большое, вы пожалуй, поедем. Посмотрим на наследство, прежде чем его продавать. — Да, да, — закивал Задорнов.